Глава одиннадцатая. Университетская жизнь сразу же захватила меня. Я подружилась со своими соседями по этажу, писала эссе, зубрила материал к экзаменам, научилась ориентироваться в учебных пожарных тревогах, которые проводились чуть ли не каждые две недели и выгоняли всё наше общежитие во двор ни свет ни заря. Потом, однажды, поздним вечером, меньше чем через месяц после начала учёбы на первом курсе, Меня разбудил телефонный звонок. «Рэнни!» — сказала мать сразу. Стоило мне снять трубку пронзительно высоким голосом, который давал ясно понять, что она силится не заплакать. Я очумело села в постели. Поначалу показалось, что я вижу дурной сон. «Ты меня слышишь, Рэнни?» Я потерла глаза. «Да, слышу. Что случилось? С Чарльзом всё в порядке?» «Дело не в Чарльзе. Чарльз в порядке!» — зашептала она. «Дело во мне. О, милая, у меня такая беда!» Я ждала, слушая её сорванное дыхание. «Мне нужна твоя помощь. Я не знаю, что делать!» Тут она разразилась слезами. Редкое событие. И пару минут безутешно рыдала. «Мне конец!» «Да что такое случилось?» — снова спросила я. — Что бы это ни было, я знаю, мы сможем всё исправить. Отчаянно хотелось утешить её, но я слышала только всхлипы. — Всё будет нормально. Но, мама, я не смогу помочь тебе, если не узнаю, что происходит. — Это гадкая бабища! — выдохнула она, и гнев моментально прорвался сквозь её отчаяние. — Дыши, мама. «Сделай три глубоких вдоха». Она принялась вдыхать и выдыхать, стараясь успокоиться. «Ты говоришь о Лили? Мы с тобой говорим о Лили?» «Нет, нет!» Она снова начала всхлипывать. «Это Хейзел!» Мать едва могла говорить. «Эта сука узнала о Бене и теперь шантажирует меня!» Какая ужасная, подлая личность. Говорю тебе, у нее был зуб на меня с того дня, как она начала работать на нас. И это после всего, что я для нее сделала. Доверила ей свой дом. Доверила ей своего мужа. Адреналин побежал по моему телу, отозвавшись издавна привычным гулом. Что именно узнала Хейзл? Спросила я, прилагая все усилия, чтобы голос звучал спокойно. «Какие у нее есть доказательства?» «Да разве это имеет значение?» Малабар была на грани истерики. «Если я не найду для нее десять тысяч долларов, она все расскажет Чарльзу и Лили. Но даже если я найду эти деньги, то где гарантия, что кошмар на этом закончится? Что помешает ей потребовать еще?» С Хейзел я не была знакома, но она явно оказалась не такой простушкой, какой считала её моя мать. Это более чем имеет значение. Думаешь, у неё действительно что-то есть? Не думаю, не знаю. Что мне делать? На пару мгновений у малобар перехватило голос, а потом он зазвучал снова, низкий и решительный. и я не позволю ей забрать у меня Бена. Бен — всё для меня, абсолютно всё. Моя жизнь гроша ломаного не будет стоить, если я его потеряю. Даже тогда, уже поступив на первый курс колледжа, я продолжала цепляться за мысль о том, что всё же остаюсь любимицей матери, более любимой, чем Питер, Кристофер или даже Бен. к добру или худу, но именно такой была для меня Малабар, самым главным и важным человеком в моей жизни, даже если это вызывало у меня досаду. С тех пор, как начался её тайный роман, слово «мы» для меня значило «моя мать и я», не «Бен» и Малабар. Если «Бен» — всё для моей матери, то где тут я? Разве... «Ради меня не стоит жить?» «Ладно, успокойся. Давай подумаем. Мы сможем со всем справиться», — сказала я. «Прежде всего, твоя жизнь, безусловно, стоит больше ломаного гроша. Пожалуйста, не говори ничего подобного. Это меня расстраивает. Где ты сейчас?» «В кухне», — прошептала она. «Я представила мать, сидящую на табурете... опёршуюся локтями на мраморную столешницу. Услышала звяканье кубиков льда и знакомая бульк наклоняемой бутылки. «Иди и ложись спать», — сказала я, осознав, как много она уже должно быть выпила. «Я что-нибудь придумаю, обещаю». «О, Ренни, я люблю тебя», — пробормотала малобар, и слова её звучали... Тяжело и невнятно. Я знала, что сейчас она залпом допьёт свой напиток, чтобы вырубиться наверняка. Не успела я ответить, как в трубке раздался щелчок, а потом гудки. Теперь мать, задевая стены, пройдёт по коридору и ляжет в мою кровать, как она часто делала, когда меня не было дома. Я ничего не имела против. Более того, меня утешала мысль о том, что она в ней спит. Я-то почти никогда этого не делала. Эта новая квартира никогда не будет мне домом. В ящике моей прикроватной тумбочки хранилась упаковка её снотворного. Мать проглотит пару таблеток, пару нот своей химической колыбельной, чтобы гарантированно проспать мёртвым сном следующие 10 часов, обложив голову подушками. Я подумала о Кристофере, изначальном источнике её бессонницы. Мне сейчас исполнилось девятнадцать, а Кристоферу было бы двадцать три. Повесив трубку, я впервые за свою университетскую жизнь не сомкнула глаз до утра. Расхаживала по комнате взад-вперёд, рассматривая проблему Хейзел со всех сторон. Если у этой женщины есть доказательства, нам придётся их опровергнуть. Если нет, придётся найти дыры в её истории. хейзел эта сиделка, с которой я никогда не встречалась, стала моим врагом. Мне нужно было придумать, как дискредитировать её, показать всем, что она безумная, завистливая, алчная. К четырём утра идея полностью оформилась. Днём, когда Чарльз был на работе, я позвонила матери и заставила её устроить в квартире обыск. чтобы разобраться, что могло послужить намёком для хейзел Я оставалась на связи всё время, пока она перебирала стопку писем, втиснутых в бархатный футляр овальной формы на её письменном столе. Ничего. Содержимое обеих наших тумбочек? Ничего. Ящики её туалетного столика? Ничего. Я думала о фотографиях нашей семьи, которые висели в коридоре, Питер и я в детстве на Кейп-Коде, мать и Чарльз в разных поездках, пара снимков наших сводных братьев и сестёр, бабушки и дедушки, другие более дальние родственники. Там была одна единственная фотография с Беном. Сделанная на лужайке Саутеров, этот снимок запечатлел огромное чучело-крокодила, которого убил Бен. Каноэ, точно такой же длины позади чучела, и Бена с моей матерью, стоявших бок о бок на коленях на заднем плане. Они наклонились вперёд, сияя улыбками в камеру. Их невидимые колени, несомненно, тайно соприкасались. Чарльз стоял сбоку, уставившись на свои ботинки с непроницаемым выражением лица. Фотографировала, предположительно, лили Этот снимок мог послужить разоблачением только в том случае, если зритель уже знал о тайном романе. Безусловно, его странно было вешать на семейную стену, но вряд ли можно было счесть уликой. «У меня есть план, но для того, чтобы он сработал, нужно иметь какое-то представление о том, что известно хейзел сказала я. «Идеи есть?» После долгой паузы Малабар сказала. «О, боже!» Ренни, я точно знаю, что видела хейзел Что? Не могу поверить, что совершила такую глупость. Мам, дай мне минутку, — отрезала она. Я услышала, как она положила трубку, а потом, спустя пару минут, сняла вторую в другой комнате. Ты решишь, что я идиотка? Нет, — уверила я её, внутренне подбираясь. «Просто скажи мне, что это?» «Я хранила у себя папку...» «Папку?» — повторила я. «Что ты имеешь в виду?» «Папку на тебя и Бена?» Я услышала, как выехал из позов металлический ящик, и внезапно поняла. В кабинете матери рядом с её письменным столом стоял невзрачный шкафчик для документов на три ящика. Его содержимое было мне хорошо известно. В верхнем ящике хранилась информация, связанная с поездками и кулинарией. Заметки для статей, которые Малабар планировала написать, вырезки опубликованных работ, буклеты курортов, куда она надеялась съездить. В мой последний приезд мать с гордостью продемонстрировала подписанный контракт с Globe Pequot — Издательством, которое планировала выпустить в будущем году, сборник её статей из колонки «Готовим заранее». В той же папке она держала свои заметки и тестовые рецепты для игры с дичью. Второй ящик, в котором хранились скучные финансовые документы, банковские выписки, сметы по недвижимости, копии старых налоговых деклараций, никогда меня особенно не интересовал — Но ну вот нижний ящик представлял собой настоящие золотые копии информации. В нём были расставлены по алфавиту папки на каждого члена нашей семьи. На Кристофера — фотографии, сверительство о рождении, множество писем с соболезнованиями. На Чарльза — объявления об их с матерью свадьбе, информация о плимутской плантации, истории болезни. На нас с Питером — Папки отдельные, но содержимое похожее. Свидетельства о рождении, школьные табели, детские рисунки, рукописные письма со словами любви к матери. Малабар также завела по папке на каждого из своих родителей. Ещё одну — для переписки с друзьями, и одну особую — для неопубликованных рассказов, которые, как я знала, она писала. В задней части ящика пряталась папка, содержавшая материалы для альбома, посвящённого её роману с Беном. «Я держала её там, где Чарльз никак не смог бы найти», — повинилась мать. «Да он никогда и не шарил по моим ящикам». Мать была права. Чарльз был не из тех людей, что любят шпионить. Это было не в его стиле. Да и наклоняться или опускаться на колени ему было нелегко. «Мне никогда не приходило в голову, что туда заглянет кто-то ещё», — добавила она. «Что там в ней, в этой папке?» Я изо всех сил старалась не выдать голосом охватившую меня панику. «Всё», — просто ответила малобар. Я услышала шуршание бумаг. Конверты и почтовая бумага из отеля «Интерконтиненталь». Спички с логотипами всех ресторанов, в которых мы бывали. Коктейльные салфетки, корешки от билетов Амтрака, чеки на Дельта-Шаттл. Она замолчала, и я услышала улыбку в её голосе. Любовная записка. Мне казалось, Бен никогда не выражал свои чувства письменно, заметила я. «Я уговорила его на это всего один раз», — признала она. «Он использовал только инициалы, а не имена. Там написано «М. Обожаю тебя всей душой». «Б». Я задумалась. Может быть, Хейзл сопоставила даты отлучек моей матери с разнообразными заседаниями советов директоров Бена, которые она отмечала в своём ежедневнике схематичными рисунками-рыбками. «Что-то ещё?» — не отставала я. За этим вопросом последовало молчание настолько долгое, что я даже подумала, что мать положила трубку. «Шесть моментальных снимков», — наконец выговорила малобар. «Я обещала Бену, что сожгу их, но так и не сделала этого. Насколько всё плохо?» «Очень». «Значит...» хейзел видела полное досье на тайный роман моей матери и Бена. «Ты можешь сказать, пропало ли что-нибудь?» «Не думаю», — ответила она. «Я услышала, как она шуршит бумагами. Нет, ничего не пропало. Всё здесь. Наш план был таков. Мать скажет хейзел что ей нужна как минимум неделя, чтобы собрать деньги». За это время мы окончательно утрясём все детали нашей операции. Моя мать от имени Хейзел, разошлёт письма некоторым замужним подругам, вращающимся в одном кругу с Лили, включая двух сестёр Бена. В письмах будут утверждения, что Малабар крутит любовь с их мужьями. Мы надеялись, что в цунами этих абсурдных обвинений в неверности — Одно настоящее потеряется, как одинокая волна в огромном океане. Я несколько дней пропускала занятия. В телефонных переговорах мы с Малабар силились найти идеальную начальную фразу. Мы решили, что нет никакого надёжного способа мягко преподнести обвинения в адюльтере, поэтому остановились на «С прискорбием сообщаю вам». Второй параграф варьировался в зависимости от адресата, но в основном преподносил конкретные подробности и описывал сценарий. «Малабар и вашего мужа видели выходящими из отеля Four Seasons есть корешки билетов поездки на выходные в Нью-Йорк. Фото, на котором ваш муж запечатлен с малабар, было найдено на ее прикроватной тумбочке. Наибольшего обдумывания требовали заключительные строки». Должно было казаться, что Хейзелл приводит веские доказательства, но вместе с тем в представленном ею сценарии должен был быть изъян, опровержимый факт, который подрывал бы веру в ее обвинение. Мы достигли этого, выбирая дату, на которую у предположительного любовника было железное алиби. какое-то большое семейное событие, например, день рождения или годовщина, по каковой причине он никак не мог участвовать в якобы состоявшемся свидании. Малабар писала, переписывала и отшлифовывала черновики этих писем, подражая почерку Хейзел. Она читала их мне по телефону, и, если появлялись какие-то сомнения насчёт итогового варианта, переделывала письмо. Когда все доносы были закончены, она запечатала их в конверты и объехала Бостон, Кембридж и Ньютон, отправив из разных почтовых отделений. Когда посыпались звонки от шокированных подруг, я воображала малобар в кухне, одной рукой прижавшую к уху трубку, прислонившуюся к стене. Наверное, поначалу она нервничала, но я знала, что мать вскоре найдёт нужный тон По плану она должна была вести себя так, будто принимает эти звонки уже не один день. «Нет, ты можешь в это поверить?» Я представляла, как малобар произносит эти слова, наворачивая телефонный шнур на свои длинные, изящные пальцы. «Мне так жаль, что это заставило тебя расстроиться, пусть и ненадолго». Потом пауза, во время которой подруга задаёт вопросы. «О, да!» «Я уволила её на прошлой неделе», — серьёзным тоном продолжает Малабар. «Но кто знает, сколько она успела причинить вреда?» А потом снова вопросы. Это был какой-то кошмар. Не знать, кому ещё она написала и кто мог поверить в её ложь. Она явно хотела уничтожить мою репутацию. Хотя вполне может оказаться, что она просто сумасшедшая. Наконец... Покончив с болтовнёй, Малабар получала удачную возможность попросить собеседницу о большом одолжении, утверждая, что с сбивается, стараясь как-то возместить причинённый ущерб. На всякий случай заблокировать кредитные карты, пересмотреть банковские отчёты, отследить все телефонные звонки. Она спрашивала подругу, не окажет ли та любезность, позвонив Лили и рассказав ей о случившемся. Мол, она беспокоится, что Лили тоже могла получить такое письмо. Малабар прекрасно понимала, что Лили хватит пары таких звонков, и она сделает вывод, что любые возможные сведения, полученные от хейзел будут уткой. С каждым телефонным звонком, как представлялось мне, мать всё больше чувствовала себя в своей стихии, лучась уверенностью и харизмой. Это было бы даже смешно, если бы бедный Чарльз не был так унижен. Когда я смотрела её рекомендации, никто не упоминал, что она двинутая на всю голову. Тут Малабар могла рассмеяться. Десяток любовников, все эти ужины и поездки. Да когда бы я успевала при этом ещё и писать еженедельную колонку? Наверное, у каждой из этих женщин возникала одна и та же мысль. Кто, кроме сдержанной и элегантной малобар, смог бы выйти из этой катастрофической ситуации с такой грацией и юмором? Наверняка все они хотели заполучить её в лучшие подруги, но это почётное место уже было моим.